Давайте высчитаем мою часть. Он с изумлением обнаружил, что Сондерс и не думает упираться, а ведь он мог бы все себе заграбастать. Никаких доказательств у Маббла не было. Однако опасения Мабла, как оказалось, были напрасными. Их легко уравновесили некоторые черты характера Сондерса. Прежде всего, Сондерс был человеком чести. Во-вторых, его настолько оглушила свалившаяся на него ни за что, ни про что сумма, что ему и в голову не пришла коварная мысль не поделиться с человеком, который это ему устроил. И в-третьих, Сондерс был букмекером и привык вкладывать немалые суммы на операции, о которых ничего не ведает ни один закон Соединенного Королевства. — Окей, — сказал Сондерс. — Какая, вы говорите, точная сумма? — 50 329 фунтов и сколько-то шиллингов. Сондерс торопливо считал. Мабул, давно это сделал в уме. Округляем вашу долю, и получается 27 681 фунт. Да, и еще 60, которые вы мне давали. Моя часть — 22 тысячи. Неплохой гонорар за три телефонных звонка. Сондерс пытался держаться непринужденно в присутствии этого чародея, который способен из воздуха и из ничего добыть десятки тысяч фунтов стерлингов. Но непринужденность не получалась. Очень уж распирали его удивление и любопытство. Когда деньги поступят на счет, — поинтересовался он. «Не позже, чем через неделю. Может, и завтра, но вряд ли. Банк вам сообщит». «Окей. Тогда я пришлю вам чек. У вас результат такой же?» Сондерс изо всех сил старался держаться как истинный бизнесмен, хотя в жизни не подписал чека на сумму более 500 фунтов, причем сумма эта долго потом являлась ему в дурных снах. «Тогда все в порядке», — мистер Мабл встал. Мистера Сондерса вдруг прорвало. «О, да сядьте же, старина!» И расскажите, наконец, как вы это сделали. Нет, давайте спустимся и отметим это как следует. Устроим небольшой загул, а? Ну, идет. Но мистер Мабл отмел все предложения, хотя при одном упоминании о выпивке у него засосало под ложечкой. Нет, сказал он, мне надо домой. И ушел. Даже став владельцем 27 тысяч фунтов стерлингов, мистер Мабл не позволил бы себе провести вечер ни в убогой, полутемной гостиной с окном, выходящим в сад, а еще где-то, ибо там в любой момент может появиться какой-нибудь бродяга или бездомный собачонка из тех, что любят рыть землю. Глава 6. Как-то вечером, спустя несколько дней, мистер Мабл явился домой более легкой, чем обычно походкой, и с более легким, чем всегда, сердцем. Даже если ты все время живешь в тени виселицы, все равно у тебя невольно кружится голова, если ты только что положил на особый счет открытый в новом банке сумму в 27 с хвостиком тысяч фунтов стерлингов И директор банка, подобострастно улыбаясь, поздравлял тебя и желал дальнейших успехов, и вы с ним серьезно и вдумчиво обсудили условия вклада, и ты решил, что лучше всего вложить все деньги в ценные бумаги, за исключением тысячи фунтов, которые пойдут на выкуп собственность дома 53 по Мальком Роуд. Но даже за вычетом этой суммы тебе будет идти солидный годовой доход 1200 фунтов. Правда, немалый кусок из этой суммы, как сокрушенно заметил директор, съест подоходный налог. Мистер Мабл небрежным, необычным для него движением, кинул свой котелок на вешалку и только что, не пританцовывая, прошел в столовую, где застал всю семью в сборе. Энни и дети пили чай. — Ты сегодня так рано, уил? сказала миссис Мабл, без тени недовольства вскочив со стула, чтобы приготовить мужу поесть. «Рано, это уж точно, точно», — откликнулся мистер Мабл и весело плюхнулся в кресло, стоящее возле камина. Странно, но его нисколько не раздражало, что Энни всегда говорит только очевидные вещи. Семнадцать лет назад, когда он без всякого пыла ухаживал за будущей своей женой, больше всего, пожалуй, его привлекало в ней то, что ему не нужно было ломать голову, как ее развлечь.